Глава четырнадцатая. Даже после всего лишь десятидневного отсутствия Шульгин возвратился на Волгалу, соскучившись как по родному дому. Да так оно и было. Единственное место, где он чувствовал себя человеком из цивилизованных времен. Это только со стороны может показаться, что при наличии хороших денег и власти нет особой разницы, где процветать в 17 веке, начале 20-го или его конце. На самом деле разница есть и огромная. Казалось бы, пустяк, но когда в роскошном номере гостиницы нет ни телевизора, ни даже радио, когда в синематографе можно посмотреть в лучшем случае с детства знакомый немой фильм Чаплина или Макса Линдера, а в худшем – нечто на уровне самодеятельности пятого класса школы для детей с замедленным развитием, от этого очень быстро впадаешь в депрессию. Интриги, военные действия, общение с известными из книг сильными мира сего – да, развлекает, доставляет, можно сказать, глубокое моральное удовлетворение. Но не постоянно же, но 20, ну 30% от общего времени, а на самом деле даже меньше. Вот и звереешь от тоски и интеллектуального одиночества. Подавляющая масса населения вызывает в лучшем случае безразличие и скуку. К нынешним невеселым размышлениям Сашку подвигла не иначе вернувшаяся к нему матрица личности Шульгина-38, полную меру настрадавшаяся от всего вышеназванного. Так это Сашка и оценил, поскольку подобных мыслей за собой до этого не замечал. Он брился, голый, перед большим зеркалом, только что выйдя из сауны и приняв душ. На диванчике было разложено свежайшее белье и приличный личной случаю костюм. Переносной магнитофон исполнял соответствующие настроению мелодии. Предстоял ужин в достойной компании и дипломатическая беседа. А в качестве финала, возможно, и кое-что еще. Своё лицо в зеркале ему очень нравилось. Серьезный мужчина в самом расцвете сил. Усмехнувшись, сказал он вслух. Как-нибудь поинтереснее, чем пресловутый сэр Ричард. Хотя и он проявил себя неплохо. Глядишь, и придется ему еще поблистать на международной арене. Но пока этим делом будет заниматься Александр Шульгин. Он поправил галстук и прическу. Несколько раз аккуратно пшикнул на волосы и усы сухим и терпким одеколоном и отправился на очередную встречу, подумав при этом, черт его знает, совершенно невозможная жизнь пошла. Нет, чтобы с ребятами попросту выпить и потрепаться. Стареем, наверное. Скоро вообще начнем друг друга на вы называть. Сильвия, что, в общем, было удивительно, явилась по приглашению Воронцова час в час, не задавая лишних вопросов и не изображая из себя изнеженную даму, которой требуется два дня на сборы и три дня на дорогу в первом классе Восточного Экспресса. Шульгин так и подумал, что ситуация другой Сильвии была обрисована точно. Его двойник, до того как воссоединиться, успел с ней в 38 ом провести несколько приватных консультаций. И теперь Сашка знал о будущем гораздо больше кого-либо из здесь присутствующих. В том числе и о том, что после 41-го года, то есть после эксперимента Агров с переброской Новикова и Берестина в личности Сталина и Маркова, соответственно, В мире главной исторической последовательности, контролировавшейся аграми, началось вдруг свертывание будущего. И уже к моменту осознания Шульгиным своей сущности в теле наркома Шостакова ни сама Сильвия-38, ни верховный координатор Агров-Даяна понятия не имели о том, как же будет развиваться история в главной реальности дальше. Хотя всего лишь за сутки до знакомства с письмом Сильвии-84-21 все великолепно помнили. Сейчас выходило так, что Шульгин был гораздо более подготовлен к разговору и рассчитывал извлечь из него для себя определенную пользу. Немного смущало его только одно. Он никак не мог должным образом настроиться, чтобы в каждый текущий момент отчетливо представлять, с какой именно Сильвией он имеет дело, что она знает из будущего, а чего нет. Чтобы не проговориться случайно о чем не следует, не подставить под бой свой козырь или голый туз. Теперь заодно ему стал ясен и смысл заданного Сильвии при прошлом прощании вопроса. Не происходило ли с ним что-нибудь необычное? Естественно, раз она сама переправила ему записку с изложением способа вернуться в собственную личность, значит, должна была ждать, что это может случиться в любой момент. Ну, вот и случилось. Что она станет делать, исходя из этого факта? Левашов с Ларисой тоже прибыли, хотя по лицу Олега не было заметно, что он так уж горел желанием вновь встретиться с друзьями, совсем недавно с ними расставшись. Наверное, ему и в Красной Москве было неплохо. Все-таки заметно, особенно внезапно посмотрев товарищу в глаза, как они начали друг от друга отдаляться. Ладно, Воронцов с Берестиным, они хоть и хорошие друзья, но все же новое, А с Олегом-то не пут, а, пожалуй, побольше соли съели. Вместе еще в мальчишестве яхту «Призрак» придумывали. И мы о собственных кругосветных путешествиях писали. Да и потом. Неужели все дело в том, что они с Новиковым на самом деле принадлежат какой-то иной человеческой генерации? Кандидаты в игроки, как однажды выразился Антон. Но ведь тогда, скорее всего, это они с Андреем должны были бы демонстрировать отчужденность и отстраненность от мелких человеческих забот и от близких людей в том числе. А выходит все наоборот. Они остаются как раз такими, как были с самого начала, со всем их юношеским энтузиазмом, склонностью к авантюрам, ироническому, но все же праздничному восприятию жизни. А вот Олег уже другой, словно бы перешел в иную эмоционально-возрастную категорию. А может быть все наоборот? И Левашов, и Воронцов, и Берестин как раз ведут себя соответственно возрасту, жизненному опыту, поправкой на необычность предложенных обстоятельств. А они с Андреем другие, и считают себя прежними по недоразумению, из сохранившихся стереотипов. А со стороны друзьям, знающим их как облопленных, видно, что они уже не совсем те, кем были еще год назад. Расстроены этими мыслями, пришедшими ему в голову на шлюпочной палубе, по которой он решил добежать до места сбора, чтобы не путаться во внутренних переходах Волголы, Шульгин задержался у ограждения променад Дека. Постоял, глядя в черную воду далеко внизу и на россыпь огней, поднимающегося от моря террасами города. Что за ерунда в конце концов? Такая же ерунда и бессмыслица, как если бы в свое время мы с Андреем начали комплексовать по тому поводу, что Олег умеет придумывать штуки, которые никому на свете и не снились, и сейчас у меня все эти мысли исключительно от переутомления. В чем-то, разумеется, он был прав. И одновременно не прав в той же мере. Просто все они были разные, и поскольку обстановка все более и более менялась для каждого из них применительно к личным взглядам, вкусам, и способностям, то некоторого отдаления не могло не произойти. Шульгин, что удивительно, невзирая на свои профессиональные качества психолога и психиатра, упускал внимание существеннейший фактор. Все его друзья к этому времени, наконец-то, с большим опозданием, кстати, обзавелись женщинами, фактически женами, поскольку венчанные они там, не венчанные, но других женщин у них здесь быть просто не могло по определению. Случайные связи не в счет, но по-прежнему ощущать себя людьми своего времени они могли только в обществе женщин того же круга. А Сашка и здесь выбивался из общей колеи. Во-первых, он раньше всех женился в той жизни и вынес из своего брака исключительно негативный опыт. А во-вторых, новую жену он взял именно из этого мира, со всеми ее достоинствами и вытекающими оттуда же недостатками. Как испанский вице-король, женившийся на племяннице Монтесумы. Поэтому и здесь он не мог считать себя равным своим друзьям. Но это отдельная история. Сильвия несколько удивила его своим новым обликом. Шульгину было весело. Сейчас он понимал людей еще лучше, чем когда бы то ни было. Вот и ее. В данной реальности здешняя Сильвия исчезла, а это заняло ее место. И, конечно, сразу же попала в затруднительную ситуацию, поскольку должна была вести себя с людьми, которых видела последний раз 60 лет назад, так будто рассталась с ними вчера. Впрочем, в Англии, тем более начала века, адаптироваться природной аристократке было легче. Люди с причудами там всегда были в цене и авторитете. Лорда Галифакса, который заявил, что нынешняя жизнь ему отвратительна, уединился в своем поместье и велел подавать себе утром любимую газету, но изданную ровно за 50 лет до этого дня, никто не посчитал идиотом. Наоборот, говорили в свете о нем с уважением, человек, мол, твердых принципов. Очевидно, такую же позицию избрала и леди Спенсер. Зная о неизбежных ошибках и пробоях в поведении, она сознательно заострила позицию. Начала изображать женщину нового времени. Примкнула, по словам Гертруда Стайн, к потерянному поколению, вышедшему из мировой войны с деформированной психикой, коротко остриглась, навела новомодный макияж, как в кинофильмах Мэри Пикфорд, стала носить длинные жакеты в стиле армейского фуренча и юбки выше колен, заговорила на жаргоне вошедших в моду Джойса, Хемингуэя и фиджеральда также и вести себя стало соответственно манером героев Фиесты. Шульгину все это было понятно. И если кто не знает, отношения у них были даже более чем специфические. Она – всесильная и всемогущая глава инопланетной резидентуры на Земле. Для нее и глава государства и правительств были так, под ногами, поскольку жила она на этом свете полторы сотни лет, пребывая в неизменной молодости и красоте, успела побывать любимой наперсницей королевы Виктории, а достославного Черчилля, юного красавчика во френче цвета хаки, она, пожалуй, что первая пригласила на мазурку в Вензорском дворце, когда он, увенчанный славой после побега из бурского плена, появился в свете герцог Мальборо, а отправился на войну простым корреспондентом Таймс. А Сашке Шульгину проиграла сражение и морально, и физически. В тот момент, когда поняла, что из тела древнеосирийского инвалида ни с чего он сумел выскочить, и охрану ее виллы в кордильерах обезвредил, а потом положил ее на пол автоматной очередью возле виска и заставил испытать смертельный, абсолютно человеческий страх. После этого все. Леди Спенсер сломалась, смирилась с судьбой и, как пленная патрицианка, почти добровольно разделила ложе с Готским или Лонгобартским вождем. Причем не без удовольствия, что тоже тысячекратно повторялось в истории. И вот они снова встретились. И снова, когда мировая константа забалансировала над пропастью, толкаемая туда очередной, как бы внезапно возникшей угрозы Встретились, как лучшие друзья. Взяв леди Сильвию под локоток, Шульгин отвел ее в уютное помещение, примыкающее к малому адмиральскому салону по другую сторону от бронированной шахты-элеватора 10-дюймовых орудий. Мало кому известный укромный уголок. Ну и здесь, кстати, имелся велюровый диван и откидной столик, куда Стюрт сразу же принес бутылку многолетней выдержки Хереса, бокалы и жареные солью орехи кешью. Как это бывает у давно расставшихся любовников, они расчувствовались, пили золотистое терпкое вино лучших урожаев и еще не перемолотых снарядами тяжелых мортир-виноградников довоенной Франции. Одними только взглядами сообщали друг другу, что не забыли тех недолгих дней, когда униженная, все на свете проигравшая Сильвия вдруг встретила понимание и даже своеобразную нежность своего самого непримиримого вроде бы противника. Но буквально через минуту Шульгин, положив поверх руки Сильвии свою ладонь, вдруг произнес ту самую, изложенную в ее записке формулу возможного освобождения его копии из мозга Шестакова. — Что, леди Синь, оттуда мне можно было выскочить только чисто механически? С предварительным переносом собственных тел на уголок? А потом что? Как ты себе все это представляла? какую еще игру собиралась затеять с нами двумя и наркомом впечатление он произвел сильное леди спенсер даже слегка изменилась в лице, но именно слегка через секунду она вновь выглядела спокойной и абсолютно уверенной в себе что значит школа а ты выходит нашел другой способ великолепно остается только поаплодировать твоим способностям. И она действительно дважды свела ладони, но практически беззвучно. Я, признаться, иного не представляла. И не представляю сейчас. Все-таки процесс наложения и снятия матрицы – операция чисто техническая. Электропотенциалы там и все такое. Аппаратура соответствующая нужна. Я и рассчитывала, что когда тебе удастся добраться до Таареры, мы проведем сеанс с использованием тамошней лаборатории. Так ведь никакой лаборатории там уже нет. А если бы и была, разве тебе разрешили бы ее воспользоваться в личных, так сказать, целях? В этом и прелесть ситуации, Саша. Что после того, что произошло, база осталась в целости и сохранности. И мы с Андреем на ней побывали. Ты об этом должен помнить своей первой памятью. А вот моих коллег, судя по всему, там уже нет исчезли так же, как и из нынешней реальности устранились и Агра, и Фарзели. На этот раз столь неприятное ей раньше обозначение ее соотечественников, введенное в оборот Антоном, она произнесла без запинки. «Я ведь все неоднократно обдумала, еще когда мы с Новиковым с Даяной воевали». Да, действительно, Шульгин помнил, что ему говорила та, другая Сильвия, когда в очередной раз встретилась с Шестаковым, и они обсуждали условия и способы его возвращения домой, о свертывании времени, о горящем с двух концов бигфордовом шнуре и о том, что может случиться, когда он все же догорит. «Так как же ты все-таки выбрался?» — повторила свой вопрос Сильвия. «Как-как? Если бы я сам это знал. Не мы выбираем, нас выбирают», — как пелось в одной песенке. «Если просто и коротко, то без всякого моего участия. Точнее, после некоторого моего действия, сочтенного там, он традиционно указал пальцем в потолок, либо слишком хорошим, либо слишком плохим. Кому-то показалось желательным восстановить статус-кво. И в один прекрасный миг в темном отсеке катакомб я почувствовал что в голове шестеренки провернулись, и я знаю, помню больше, чем минуту назад. Сначала было... Точно так, как если бы утром проснулся с ощущением, что только что во сне видел и переживал что-то очень важное и интересное, только вот никак детали не вспоминаются. А еще через несколько минут все окончательно разложилось по полочкам. И сейчас полное впечатление, что на самом деле со мной было то, что творил в Сталинской Москве гриж Шестаков. И с такой же достоверностью помню, как и случившееся после пробуждения на твоей горной вилле. Для Сильвии то воспоминание явно было не из самых приятных. Она даже слегка поморщилась. Еще бы, вспоминать, как тебя возили мордой об стол. Такое любому не доставит радости. Особенно, если до последнего ты считала себя могущественнейшей женщиной на земле. Да, протянула грянка после ощутимо напряженной паузы. Получается, что и вправду шнур горит с двух концов. В реальности все рухнуло, а теперь в эту кто-то опять проник. Не Антон ваш, как считаешь? Что я вообще могу считать? Это вы у нас, между мирами и реальностями, как пираньи в Амазонке шныряете, а я. Со мной всякий, что хочет, то и творит. Сначала в одну шкуру загнали, потом в другую. Из одной вытащили, в другой забыли. Потом кто-то вашу или свою ошибку исправил. Господин же Шулигин по-прежнему пребывает в «passive voice». Сноск номер 26 шесть. «Passive voice. пассивный залог, одна из форм английского глагола. Ну-ну, только не надо изображать из себя невинную школьницу, жертву обстоятельств и плохих парней. От святого духа только святая Мария беременела. А самая воспитанная девочка к своей неприятности тоже кое-какие усилия прикладывает. Фу, леди Спенсер, это как у вас на Альбионе говорят гаф. Сноска номер двадцать семь. Гаф — бестактность. Мало того, что не стоит на меня свои дамские комплексы и сравнения проецировать, но и войну с вами не я начинал. К войне же следует относиться рационально. Если уж начать, то надо ее стремительно выиграть или также стремительно проиграть, после чего переходить к очередным задачам текущего момента, иначе она превращается в утомительную бессмысленную мясорубку. — Это не Клаузевец, — тонко заметила Сильвия. — Именно, это я сам придумал только что. — Кстати, не позволите ли пригласить вас на танец? — спросил Сашка услышав, что очередная мелодия закончилась. Он решил дать ей некоторое время подумать, а самому воспользоваться моментом и посоприкасаться с ней поближе. Благо, исполнялись исключительно медленные танго и блюзы. Несмотря ни на что, в чисто физическом смысле, леди Спенсер продолжала его возбуждать. «Да Анны далеко, и неизвестно, когда они встретятся». Провести же ночь с бывшей любовницей без всяких далеко идущих целей в его понимании измены не являлась. Иначе придется считать таковой слишком многое, хотя бы доставляющие ему и сейчас истинное удовольствие воспоминания о том, как у Шестакова, а, строго говоря, все же у него, это происходило с Зоей, едва ли не самой сексапильной актрисой довоенного СССР. Закончив танец, во время которого он с удовольствием скользил руками от талии Сильвии вверх и вниз на достаточное расстояние, касался щеку ее щеки и пряди легких волос, нашептывал на ухо подходящие к случаю шуточки, хотя и имеющие двойной как минимум смысл. Он, извинившись, на минутку покинул леди Спенсер. Заглянул в соседний зал и жестом показал Воронцову, что просит его выйти. «Что за проблема?» поинтересовался капитан, разминая в пальцах сигарету под шум автоматически включившегося вентилятора в хвойно-озонированном отсеке мужской туалетной комнаты. Ничего особенного. Тут у меня с мадам наметился сугубо острый разговор, как бы не до самого утра. Так ты не сочти за труд. Распорядись, чтобы нам подготовили спицерейс на Лондон. На самом скоростном, что есть в распоряжении Губанова, Часиков в 10 желательно, никак не позже. Тревожный чемоданчик у меня собран. Только сделай еще запасной паспорт и десяток тысяч фунтов мелкими купюрами. А что, миляди, тебя в Лондоне деньгами не обеспечит. Позволил себе усмехнуться воронцов. Maybe yes, maybe no. Особенно если предположить, что дороги у нас разные. Нет, серьезно, Саш. Или я чего не понимаю хоть мне-то объясни, в чем смысл происходящего, или вы совсем уже нас за дураков держать решили? В голосе капитана прозвучало уже не шутка, а неподдельная обида человека, которого вроде бы друг демонстративно выводит за скобки. Откровенно дает понять, что, мол, белую работу делает белый, черную работу черной. Шульгин взял Воронцова за руку, повыше локтя, вздохнул и произнес совершенно искренне. Знаешь, Дим, Если бы я мог хоть что-нибудь связно объяснить, сделал бы это с величайшим удовольствием. Беда-то в чем? Ни хрена я сам пока не понимаю. Не в свои мы игры заигрались. В Лондоне я ничего особенного не планирую. Хочу просто проверить, не сбрехал ли мне господин Славский? Действительно ли старые империалисты решили вступить в войну с очередными претендентами на мировое господство? Если нет... Сам подкину в костерок пару бутылок бензина. «Сильвия обещает воткнуть меня в близкое окружение Черчилля. Он хоть и в опалах но не пребывает, но по своему потенциалу непременно и здесь премьером станет. А это нам снова на руку. Главное начнется, когда вернусь. Ну, на той неделе максимум. С Андреем разбираться надо. Поверишь, нет. Кручусь на голой интуиции, поскольку чувствую, что в ближайшее время так нас прижать может. Или могут». Поэтому ради Христа не спрашивай ты меня ни о чем. Знал бы, сам все давно бы рассказал бы. От тебя теперь с ребятами зависит, чтобы вы обстановку в режиме держали. На своем уровне. А я? Ну, не знаю. Камикадзе я, или наоборот, Дон Румата, решивший сменить обруч наблюдателя на мундир штандартенфюрера. Как хочешь, думай, а я пока буду делать, что должен. Надеюсь, что свершится, чему суждено. — Ладно, — согласился Воронцов, — поступай, как знаешь. Мне ваши сверхчеловеческие игрища не всегда понятны, но в чистоте намерений не сомневаюсь. Простому моряку Воронцову действительно все эти заморочки со временем, пространством и инопланетянами надоели до чрезвычайности. Сам, дважды побывав в прошлом, первым из всех оказавшись в замке, обретя с помощью антоновских штучек давно потерянную любовь, Он понимал в происходящем очень многое и почти свободно в переплетении интриг ориентировался. Только вот в силу конструкции характера, в отличие от того же Шульгина, никак не мог заставить себя поверить, что так все и должно быть на самом деле. Поэтому, смиряя гордыню, отодвигая в неопределенное будущее непроясненные вопросы, сказал «Саш, я человек военный. Будем считать, что в смысле адмиральских приказов Коплей-то разбираться не положено. Какими бы они на скидку не казались дурацкими. Наше дело стрелять и помирать. А за что и почему государь-император знает. Шульгин испытал по отношению к другу мгновенный приступ нежности. Действительно, каково человеку, лишенному возможности лично видеть великую сеть, верить на слово тем, кто якобы в ней бывал, и рисковать головой, в обеспечении совершенно гипотетической для него истины. А вот рискует же. Хотя для себя лично все, что желал, давно получил. Ну, взял бы, плюнул на все, как Новиков. И свалил бы в южную полушарие. Исследовать Дель Турио де Ла Плате или рельеф острова Тасмания. Так ведь нет. Тянет лямку не самого первого в компании лидера. Или... Понимает о себе гораздо больше, чем о нем Шульгин. Ты, Дим, это... Не переживай. Прорвемся. Я, когда в Англии буду, если живой, конечно, останусь, непременно решу вопрос, чтобы прикупить десяток квадратных миль на юге Новой Зеландии и соорудить там Нью-Волгалу. На века. Независимо от конъюнктуры рынка. А ты у нас будешь генерал-капитаном колонии. Как? Воронцов только усмехнулся. По своей последней морской должности старпового парохода «Софтторгфлота» Дмитрий разбирался в психологии недурно. «Я вот что думаю», — сказал он, нервно затягивая сигареты, которую по давней флотской привычке прятал в полусогнутой ладони. «Может, нам опять Антона разыскать?» «Худо ли? Хорошо, но он помогал. И если что сейчас случится...» — Никаких возражений, — улыбнулся Сашка. — А в натуре-то он прежде всего твой приятель. Ведь это я привел его сюда, и вы его отдайте мне, ребята. У тебя, кстати, средства связи с ним имеется. Попробуй, только не рассказывай ему ничего лишнего. Мы с тобой это дело перед прощанием еще раз перетрем в деталях. Он вернулся к Сильвии, которая оживленно о чем-то болталась с Наташей и Ларисой, но сначала подсел за столик к смакующему кофе-глиссе с коньяком Олегу. «Ты с Аграновым давно встречался?» «Третьего дня?» «Только так, мельком. Подробно общаться повода не было. Обстановка в РСФСР спокойная. Троцкий денег просит в качестве моральной компенсации за отказ от претензий на ДВР. А так нормально. «Много просит?» Из чистого любопытства поинтересовался Шульгин, поскольку проблем с выделением сколь угодно больших кредитов не было. Единственное ограничение, чтобы сумма не выглядела несуразно большой с точки зрения иностранных аналитиков, и чтобы нынешний московский режим не стал чересчур финансово самостоятельным. Он бы хотел миллионов пятьсот. Беспроцентно. И с рассрочкой лет на пятнадцать. Дать-то можно. Хотя это почти половина нынешнего годового денежного оборота Англии. И вдвое больше, чем в Германии. Не жирно ли будет? Он что, собирается завтра коммунизм вводить? Не то чтобы коммунизм, но рассчитывает ударными темпами преодолеть разруху и начать военную реформу. Предложи ему сто, причем строго оговорит целевое использование только на хозяйственное строительство. Не хватало, чтобы на наши деньги он боеспособную Красную Армию создавал. Себе дороже выйдет. Но я об Агранове. Он как, по сторонам еще поглядывать не пытается? — Незаметно. — Все равно припугни на всякий случай. И попроси его, настойчиво попроси, чтобы он вплотную занялся возможными контактами германских нацистов и каких-то кругов внутри РКПБ. Есть у меня определенные данные, что имеются такие контакты. Я тебе дам материалы сегодня, но чуть позже. Надеюсь, Яшка из них кое-что должен выкрутить. Он все-таки специалист в своем деле. Но главное не в этом. Ты знаешь, что Андрея по всем данным вынеслась на полторы сотни лет вперед? Нет, еще не слышал. Так послушай. И Шульгин рассказал ему то, что подтверждало данную версию. Я очень надеюсь, что ты что-нибудь сможешь придумать. Ты смог заслать Андрея с Ириной на семь лет вперед? Значит, в принципе, это возможно. Вы с Антоном переправили нас из замка в двадцатый год. Это тоже получилось. Теперь вы отправили призрак через внепространство в Индийский океан, а он попал почти туда, но в будущее. Место незапланированного пробоя и время до секунд известно. Теперь я хочу, чтобы ты сел и как старь подумал, что и почему произошло. И как выкручиваться? В разведку через фронт пойду, разумеется, я же, поскольку больше все равно некому. Знаешь, ничуть не удивившись, а загоревшись очередной увлекательной проблемой, ответила ли а, пожалуй, что и запросто, Все теоретические наработки у меня есть, плюс компьютер раз в сто мощнее того, что был у меня в замке. Я просто продублировал главный процессор много-много раз и включил это железо параллельно, последовательно и во всяких прочих вариантах. и Если проанализировать подробности последнего перехода, лицо Левашова приобрело отстраненное выражение, как всегда, когда он начинал думать над техническими проблемами. «Олег, ты давай-давай, бросай на время московские забавы, запрись на гале дай волю раскованному воображению. Через недельку я вернусь, и мы еще такое закрутим». Потом они с Сильвией вышли в коридор. «Где предпочитаешь продолжить переговоры?» «У меня или у тебя?» — спросил Шульгин. От того, как она ответит, можно было судить о ее собственных планах. Как он и надеялся, Сильвия предложила пойти к ней. «В отличие от всех прочих пассажиров Волгалы», Сильвия свою каюту по личному плану не оборудовала и не отделывала. Здесь она по-прежнему считала себя гостьей, а настоящий, отвечающий ее вкусом и склонностям дом, оставался в Лондоне. А здесь, она занимала стандартные апартаменты, хотя и класса суперлюкс, выходящие большими квадратными окнами на кормовую часть шлюпочной палубы. Обставленные и оборудованные точно так, как предусматривалось проектом лайнера Мавритания в конце прошлого века, Единственным, что говорило о том, что здесь регулярно обитает женщина, были некоторые безделушки, украшающие салон, букет темно-бордовых роз на подзеркальном столике и сильный экзотический запах тлеющих индийских ароматических палочек. Сашка, как только закрылась за спиной отделанной резным полированным деревом двери, испытал сильнейшее желание немедленно сжать Сильвию в объятиях Повалить на диван или прямо на застилающий пол гератский ковер и овладеть ее торопливо и грубо, как бы в отместку за все, что она сделала с ним в ночах первой встречи. Хотя, казалось бы, всю необходимую сатисфакцию он уже от нее получил. Давно и неоднократно. Разве что сейчас в нем возобладала вторая часть личности, для которой ничего последующего просто не было. А сразу в спальне в ее особняке вилла, затерянная в горах, предвоенная Москва и данный момент. Усилием воли он подавил себе инстинкт неандертальца, несмотря на то, что этого ему совершенно не хотелось. Однако дело прежде всего. Разговор начала Сильвия, вполне традиционно спросила. Чай, кофе, вино и пиво. М -м -м. Анекдот такой русский есть. Священник пришел в гости. Его спрашивают, что будете пить? «Батюшка, водку или вино?» «И пиво», — ответил Поп. «А, понятно, так все же. Виски. Можно со льдом, можно без». К определенному моменту ему захотелось как следует набраться, чтобы избавиться от стрессов и вообще ненужных мыслей, а до того обсудить практические вопросы. Сильвия выкатила из соседнего отсека сервировочный столик, уставленный всем необходимым для приема позднего гостя на коротке. Отхлебнув порядочный глоток, Шульгин сразу взял быка за рога. Тебе придется вспомнить свое недалекое прошлое и включиться в вельдполитик по полной программе. его предстоят нам с тобой невиданного масштаба тайные срождения. Вроде как ютландский бой, но в тишине из за задернутыми занавесками. Не совсем понимаю. Совсем понимать никому не дано. Поэтому обратись к Апустову Павлу. Не будьте слишком умными, но будьте умными в меру. — Хорошо, — очаровательно улыбнулась Сильвия. — Чего не пойму, ты мне потом объяснишь. А в Лондоне особых проблем не будет. Покачивая изумительной ногой, обутая в туфельку на высоченные сантиметров в пятнадцать шпильки и потягивая свой любимый розовый джин, — ответила Сильвия, — только ты продумал, в каком качестве собираешься вести это свое ютландское сражение. А в чем вопрос? Амплуа сыра Ричарда Мелани у меня хорошо отрепетировано С памятью опять проблемы, Саша. Заботливо поинтересовалась Сильвия. Место ведь занято. Крыша уже использована. В Новиках целых три недели уже был сыром Ричардом. Даже принят в качестве кандидата в Хантер-клуб. У него там осталось много знакомых и даже приятелей. Это могло показаться совершенно невероятным. Шульгин не забывал практически ничего, мог и сейчас с легкостью воспроизвести важный для него разговор двадцатилетней давности, а тут начисто забыл основную интригу совсем недавней операции. Наверняка не обошлось без постороннего вмешательства. Хорош бы он был, появившись в обществе под именем и легендой хорошо всем известного человека. Или это следствие совмещения у него в Москву двух параллельных личностей. «Интерференция памяти?» «Тогда следует произвести тщательную ревизию, бы узнать что еще потеряно». Но ответил он спокойно. И вправду. До чего замотался. Единственное, что извиняет, этот эпизод попал как раз между поисками Андрея в Англии и на Волгале, и эпопеей спасения Колчака. Вот и вылетело. «А у тебя другой вариант?» «Есть. Удивляюсь, как ты сам не додумался». Чьим посланцем ты -то явился тогда ко мне? О, сэр Говард Грин. Но он же действительно существует? Факт одновременного нахождения означенного сэра в Лондоне и в Виллингтоне? И сколько ему на самом деле лет? Шульгин не знал о Грине ровным счетом ничего, сверх того, что подготовил ему для легенды Антон. Внешность, род занятий, адрес, кое-какие детали биографии и якобы названный им пароль на агрянском языке. Ну и, конечно, то, что сэр Говард являлся координатором, отвечающим за большую половину южного полушария. Судя по имевшейся информации, в 1984 году ему было лет 60, но это ни о чем не говорило, столько же ему могло быть и в 1921. Тут как раз все достаточно удачно, ему здесь было 40, почти как тебе. Отпустишь усы подлиннее, перекрасишь волосы, и все будет в порядке. А по счастью, здесь паспорта еще не вклеивают фотографии. А паспорт его я тебе дам. Образец у меня есть. Шульгин вспомнил целый склад всех существующих документов СССР, которые Берестин обнаружил в квартире агрянского резидента в Столешниково. Естественно, что аналогичное или еще более обширное собрание имелось у Сильвии. Я согласен. Подготовь мне полное досье на прототип. Изучу и постараюсь соответствовать. А, как же? Сильвия поняла смысл недосказанного вопроса. Точно так же, как и с моей напарницей. Точно в момент завершения формирования реальности он из нее исчез. Поскольку соответствующего аналога среди массива одушевленных существ и неодушевленных предметов Общих для параллельных реальностей у него не нашлось. Он испарился из собственного костюма посреди своего дома. Хорошо хоть не на людях. После того, что произошло с моей дублершей, я вовремя догадался обо всем остальном и успела побывать везде, где судьбы агентов представляли для меня интерес, а их легенды могли быть использованы в дальнейшем. Мудрая женщина. Без признаков иронии сказал Сашка. «Не первый год живем на свете». — И, надеюсь, не последний, — ответила Сильвия, усмехнувшись совершенно так, как недавно шульин. — Я тоже умею видеть перспективу. И пока вы вели свои гражданские войны, помоталась по миру и спасла все, что еще можно было спасти. Конкретно, если говорить о сэре Говарде, я, изобразив его доверенное лицо в скобках, все, конечно, сочли меня просто любовницей. Тем более, несколько раз нас уже видели вместе в прошлые годы. Предъявила все необходимые документы, обеспечила полную достоверность легенды, что он, по давно обдуманному капризу, срочно отбыл в Тибет для поисков смысла жизни, оставив меня своей душеприказчицей. В подлинности моих, заверенных у калькутского нотариуса полномочий, не усомнился ни один из его адвокатов. А поскольку каждый из них получил приличную премию, не усомнится и впредь. «Не точно», — меланхолически заметил Шульгин Зевнов. Ему и вправду вдруг очень захотелось спать. По-русски «душеприказчик» — это исполнитель последней воли умершего. А Говард же, по-твоему, должен быть жив и весел. Ну, я, может быть, неверно перевела, а смысл правильный. Так что теперь ты на полном законном основании можешь занять место Говарда. В Англии у него знакомых нет и не может быть. А если потребуется вернуться обратно в Веллингтон, там по странной случайности не останется никого. Кто мог бы заметить подмену? — Так ты что, тотальную зачистку территории провела? — поразился Сашка. — Не в том смысле, как ты подумал. Ликвидировать почти никого не потребовалось. Просто кто-то получил небольшое наследство в Австралии или в Индии. Кто-то завербовался на выгодную должность в Кению. Весьма близкого знавшего Грина губернатора отправили на аналогичную должность в Канаду. Кстати, всего месяц назад. Я как чувствовала. «И так далее». «Да, молодец, что скажешь», — похвалил ее Шульгин, не применув подумать, о не ею ли самой вообще вся эта интрига и затеяна. «Он сейчас готов был к любым неожиданностям, только неясно, зачем бы это именно ей и сейчас». «Теперь осталось уточнить, потребуется ли твоя помощь Олегу для организации прохода в 21 век к Андрею и Ирине, и все». Завтра отбудем в митрополию, давай я его сюда приглашу». Словно бы невзначай, назвав имена двух друзей, он не упомянул Анну. Старое правило, собираясь соблазнить женщину, не следует произносить вслух имена ее мужа, собственной жены или предыдущей любовницы. Шульгину показалось, что перспектива беседовать еще и с Олегом энтузиазма у леди Спенсер не вызвала. «Нет, не сейчас». Утром будет лучше, тогда и поговорим. А сейчас я слишком устала. Как скажете, милезе, как скажете. Я и сам почти засыпаю на ходу. Последние недели выдалась более, чем напряженной. Он встал, приложился к ручке дамы и, приволакивая ноги, направился к дверям. Симулировать ему почти не приходилось. Многодневная усталость наваливалась на плечи едва ли не со скоростью снежной лавины. И о постели он мечтал в совершенно буквальном смысле, уже забыв о недавних желаниях. «Куда тебе идти? Оставайся здесь!» С интонациями самой обыкновенной русской женщины предложила Сильвия. «Комнат у меня хватит, и никто не потревожит». «Если хочешь спать в уюте, спи всегда в чужой каюте», — пробормотал он неоднократно слышанный от Воронцова флотский афоризм. «Веди меня, церцея!» «Что только не придумают джентльмены, когда напьются!» Сварливо заявила Агрианка, за руку подводя его к двери, за которой виднелся широкий бархатный диван. Подожди, сейчас постель принесу. Джентльмен отличаются от простолюдина именно тем, как он ведет себя, когда напьется. Старательно выговаривая слова, процитировал Сашка Бернарда Шоу. Тресв он был совершенно, но сейчас ему казалось полезным изобразить себя пьяным до потери основного инстинкта. Он не понимал, от отчего так резко изменил свое намерение, но догадывался, что это неспроста. Ведь и в прошлый раз он очень хотел затащить ее в постель, и тоже не получилось. Неужели она гипнозом занимается? Или таблеточку соответствующую подкинула? А зачем? Она ведь тоже любит это дело доступления В свое время Шульгин всегда удивлялся любви Новикова к помещениям, расположенным за толстыми стенами, с дубовыми дверями и надежными запорами. Он расценивал это как своеобразное проявление если не психоза навязчивых состояний, то определенной акцентуации в сторону агорафобии. Сноска номер 28 Боязнь открытого пространства или мания преследования. Но вот сейчас, закрыв за Сильвией дверь, он повалился в постель с восхитительным ощущением того, что никто не знает, где он сейчас находится, и что в ближайшие несколько часов можно не думать, что кто-нибудь нарушит его покой. Он разделся, сунул под подушку пистолет и почти сразу погрузился в сон. Предпоследней мыслью было «Всем мы психи, по определению».